Вернувшись к к в а р т и р у полковника Сандерса, Хасина и Наката легли пораньше спать, и на следующее утро в 11 отправились в библиотеку Камура. До н е е было пешком минут 20, и они решили прогуляться. Хасина успел съездить к вокзалу и сдал машину в пункт проката. Ворота библиотеки были уже открыты. День обещал быть жарким и душным. Улицу недавно поливали, асфальт е щ е не высох. В глубине за воротами виднелся ухоженный сад. Отец — обратился к Накате Хасина, когда они подошли к воротам. — Да, что такое? — Вот мы пойдем и что будем делать? — Заранее хочу спросить, чтобы не мычать, если какой-нибудь разговор начнется. — Ну, подготовиться же надо. — Наката тоже не знает, что делать, — подумав, ответил старик. — Но раз уж здесь библиотека, может, пока книжки почитаем. Наката выберет с фотографиями или с картинками, Вы тоже что-нибудь возьмите? Понятно. Будем читать, раз в библиотеку попали. Логично. А что дальше делать, подумаем. Лады. Потом так потом. Здравая мысль, оценил парень. Компаньоны робко проследовали через красивый, тщательно прибранный сад и оказались в вестибюле старой постройки. Там стояла конторка. за которой сидел стройный, симпатичный юноша. Белая хлопковая рубашка на пуговицах, очки с маленькими стеклами, длинная тонкая прядь волос на лбу. «Тип из фильмов Франсуа Трюфо», — подумал Хасина. Юноша взглянул на стоявшую перед ним парочку и приветливо улыбнулся. «Здравствуйте!» — жизнерадостно поприветствовал его Хасина. «Здравствуйте!» — последовал ответ. «Рад вас видеть!» «Э-э-э...» «Нам бы это, ну, да, почитать чего-нибудь!» «Конечно-конечно!» — кивнул а Осима. «Пожалуйста, наша библиотека для всех открыта. Книги в свободном доступе. Выбирайте, что вам нужно. Имеется каталог на карточках, есть и компьютерный поиск. Будут вопросы — обращайтесь. Я с радостью вам помогу». «Спасибо». «Может, вы чем-нибудь конкретно интересуетесь? Книгу какую-то ищете?» Хасина покачал головой. «Нет пока. А, то есть нас библиотека интересует, даже больше, чем книги. Мы мимо проходили, смотрим, дом интересный, ну и решили заглянуть. Замечательное у вас здание!» Едва заметно улыбнувшись, Осимов з я л в руки длинный, остро отточенный карандаш. «К нам многие так заходят». «Это хорошо!» — удовлетворенно заметил Хасина. В два часа у нас небольшая экскурсия. Присоединяйтесь, если есть время. Экскурсии по вторникам после обеда для желающих. Проводит их директор библиотеки. Она вам обо всем расскажет. О том, как возникла библиотека и вообще. Сегодня как раз вторник. Очень интересно. Ну что, Наката-сан, пойдем посмотрим? Пока Хасина и Осима обменивались через конторку любезностями, Наката мял в руках тирольскую шляпу и рассеяно н озирался. Услышав, что его зовут, он будто очнулся. — Что? Что такое? — Тут в два часа экскурсия будет. Хочешь библиотеку посмотреть? — Да-да, Хасина-сан, спасибо. Наката хочет на экскурсию. Осима с интересом наблюдал за их разговором. Хотелось бы знать, кем они друг другу доводятся. На родственников не п о х о ж и Что н е говори, весьма странная парочка. И по возрасту, и по внешности. Ничего общего. А старший еще и говорит как-то странно. Что-то в нем такое есть. Хотя ничего плохого. — Вы издалека? — поинтересовался Осима. — Ага, из ногой! — быстро отозвался Хасина, не дав Накате открыть рот. Если бы тот ляпнул из Накана, все пошло бы наперекосяк. По телевизору в новостях уже сообщали, что в убийстве, которое произошло в Накана, замешан старичок, похожий на Накату, «Хорошо, еще фотографии его не показали». «Не близко», — сказал Осима. «Да, мы через мосты ехали. Такие большие, красивые мосты», — вступил в разговор Наката. «Точно, мосты очень большие. Я, правда, пока ни разу по ним не ездил», — признался Осима. «Наката никогда в жизни таких мостов не видел». Чтобы их посмотреть, столько времени и денег потратили, продолжал Осима. В газетах пишут у корпорации, которые всем этим хозяйством заведуют, ну, мостами, скоростной дорогой, каждый год дефицит 100 миллиардов йен, а покрывают его из наших с вами налогов, между прочим. А 100 миллиардов йен — это сколько? Наката не понимает. Честно говоря, я тоже не представляю, признался Осима. Стоит количество превысить какую-то точку, как дальше уже не поймешь. «Что эти цифры значат?» «Огромные деньги, короче». «Большое спасибо», — встрял х а с и н а опасаясь, как бы Наката не наговорил лишнего. «Значит, э, в два надо подойти сюда». «Совершенно верно. В два часа подходите. Директор вам все покажет». «Ну, а мы пока почитаем». Вертя в пальцах карандаш, Осима посмотрел вслед посетителям и вернулся к своей работе. Покопавшись на полках, они усели с ь за стол. х а с и н а выбрал Том Бетховен И его время. А на Ката несколько фотоальбомов о мебели. Он внимательно, как сторожевой пёс, осматривал помещение, трогал всё вокруг, принюхивался и приглядывался. До 12 они просидели в читальном зале одни, так что коситься на странного старичка было некому. «Отец — Отец! — позвал шепотом Хасина. — Что? — Я тебя прошу, помалкивай, что ты из Накана сюда явился. — А почему? — А почему? — Ну, это долго объяснять. Ну, просто не говори и все. Так лучше будет. Если узнаешь, что ты из Накана, другим людям беспокойство может получиться. — Понятно, — энергично кивнул Наката. — Беспокойство — это нехорошо. Наката про Накану будет молчать, как вы говорите. — Ну, вот и спасибо, — сказал парень. — Ну как, нашел эту штуку? — Нет, Хасина-сан, пока ничего. — Но место точно это... Наката снова кивнул. «Да. Вчера перед сном Наката долго с камнем разговаривал. Место то самое. Ошибки нет». «Вот и славно». Хасина кивнул и вернулся к жизнеописанию Бетховена. «Композитор был гордый человек, абсолютно уверенный в своем таланте и никогда не заискивал перед знатью. Считал, что именно искусство, точное выражение людских эмоций и страстей, самое благородное и заслуживающее уважение занятие...» а власть и деньги находятся у него на службе. Вот Гайден, проживая в доме одного аристократа, ел вместе со слугами. В его времена музыкантов причисляли к прислуге, и Гайден, человек исключительно искренний и порядочный, церемонной трапези в обществе аристократов предпочитал компанию прислуги. Бетховен, однако, сталкиваясь с таким оскорбительным отношением, приходил в ярость, бросал в стену, что под руку подвернется, и требовал, чтобы его сажали за один стол со знатными людьми. Человек он был горячий, вспыльчивый, и в гневе лучше было его не трогать. В политике Бетховен тоже прослыл р а д и к а л о м и взглядов своих не скрывал. А наступавшая глухота делала его еще более резким и непримиримым. С годами музыка композитора все больше прибавляла широты, одновременно наполняясь внутренней сосредоточенностью. Только Бетховену было под силу совместить эти два противоположных начала. Но титанический труд быстро разрушал его. У человеческой плоти и духа есть предел прочности. «Они просто не в состоянии выдержать такую колоссальную нагрузку!» «Вот каково быть великим! Страшное дело!» Подумал пораженный х а с и н а со вздохом откладывая книгу. Он хорошо помнил кислую физиономию, запечатленную в бронзе. У них в школе, в кабинете музыки стоял бюст Бетховена. Но понятия не имел, что у композитора была... Такая тяжелая жизнь. То-то у него лицо такое недовольное. Ой, ну из меня большой человек вряд ли получится, размышлял парень. Затем перевел взгляд на Накату. Рассматривая снимки образцов декоративной мебели, тот по привычке непроизвольно шевелил руками, будто работал долотом или строгал маленьким рубанком. А из него, может, и получился бы, — подумал Хасина. — Простому же человеку можно и не надеяться. Факт.